Гёте. Душевный покой странника. С подлостью не справится воздержись от жалоб, Подлость не подавится, как не клеветалоб. И с плохим задёшево прибыль ей подвалит, А зато хорошего, так она и жалит. Путник. Даже не сердясь, плюнь, забудь о вздоре, Всё как высохшую грязь, ветер сдунет вскоре. Иоганн Вольфганг гёта душевный покой странника. Перевод Вильгельма Левика.